свинья. Мы как раз завершили обед, и Карнаки пододвинул свое кресло к огню и раскурил трубку. Джесса, Парк, Райт, Тейлор и я также заняли любимые места в ожидании, когда Карнаки приступит к рассказу. «То, о чем я намереваюсь рассказать вам, произошло в соседней комнате», проговорил он после хорошей затяжки. «Ужасная была история. Внимание моё к этому случаю привлёк доктор Уиттон. Однажды вечером мы беседовали за трубкой в клубе о помещенной в ланцете статье, и Уиттон упомянул, что аналогичный случай произошёл с человеком по имени Бэйнс. Я немедленно заинтересовался. Происшествие было связано с одним из тех дефектов — прорех, как я их называю — в окружающем человека защитном барьере, так сказать, б р е ш и й в той духовной изоляции, которая отделяет человека от мира внешних чудовищ. Судя по тому, что я узнал об Уиттоне, можно было сказать, что пользы от него не будет. Все вы знакомы с Уиттоном. Он человек порядочный, упрямый, практичный, не терпящий никакой чепухи, что весьма кстати в его собственном деле, когда речь идёт о сломанной ноге или ключице. Однако обращаться к нему с делом Бэйнса было бы бесполезно. Карнаки некоторое время пыхтел трубкой, а мы ожидали, когда он продолжит свой рассказ. «Я сказал Уиттону, чтобы он прислал ко мне Бэйнса. Врач согласился, и в следующую субботу Бэйнс явился ко мне». Этот невысокий и чувствительный человек понравился мне с первого взгляда. После некоторой преамбулы мы приступили к беседе, и я попросил его рассказать о том, что тревожит его, о том, что доктор Уиттон называет «своими снами». «Это не просто сны», — сказал Бэйнс. «Видения эти настолько реальны, что кажутся мне действительными переживаниями». причем кошмарными по сути своей. Однако в них нет ничего настолько определенного, о чем можно было бы рассказать. Они обыкновенно приходят в тот миг, когда я пребываю на грани сна и вот-вот засну. В такие мгновения я вдруг проваливаюсь в какое-то глубокое непонятное место, наполненное необъяснимым ужасом. Я никогда не успеваю понять, куда попадаю, или увидеть что-то определенное, пока не получаю некое предупреждение. Понимание того, что попал в страшное место, в некую разновидность ада, где мне совершенно не положено находиться. И предупреждение настойчиво и даже властно требует, чтобы я убирался оттуда, немедленно убирался, чтобы избежать встречи с великим ужасом. «А способны ли вы в такие мгновения вернуться?» — спросил я его. — Можете ли вы проснуться? — Нет, — ответил он. — Именно этого я сделать не могу, невзирая на все усилия. Я не могу остановить своего продвижения по этому адскому лабиринту, как я его называю, навстречу неизвестному мне кошмару. Предупреждение повторяется, причем во все более и более строгой форме, как если я в те мгновения бодрствую и внемлю». «Нечто велит мне проснуться, проснуться, что бы ни происходило со мной, и, наконец, мое сознание вдруг оживает, и я понимаю, что тело мое находится в постели, однако душа, суть моего существа, еще остается внизу, в этом аду, где бы он ни находился, подвергаясь неизвестной, неописуемой словами опасности, опасности столь великой, что все существо мое оказывается пораженным ужасом. «И все это время я д в е р ж у себе самому, что должен проснуться», — продолжил он. «Однако дух мой остается внизу, и сознание мое ощущает, что со мной сражается колоссальная невидимая сила. Я понимаю, что если не проснусь в этот миг, то никогда не проснусь вообще». Однако все глубже и глубже погружаюсь в великий ужас уничтожения моей души. Тут я вступаю в борьбу, и тело мое напрягается, оставаясь в постели. Но та сила, что пребывает внизу, в лабиринте, обретает новую мощь, повергая меня в отчаяние куда более сильное, чем все известное мне в этой жизни. Я понимаю, что если сдамся, если прекращу сопротивление и не проснусь, то окажусь во власти этого чудовищного ужаса, безмолвно добивающегося погибели моей души. «Наконец я совершаю последнее, уже немыслимое усилие», — продолжил он, — «и разум мой наполняет тело подобием призрака моей собственной души. Я могу даже открыть глаза и видеть собственным мозгом, сознанием, собственным зрением. Я вижу свою постель». Знаю, какую позу в ней занимаю, однако подлинное мое «я» остается там, внизу, в аду, о к р у ж е н н а я великой опасностью. Понимаете ли вы меня? — Абсолютным образом, — ответил я. — И тогда, знаете ли, — продолжил он, — я продолжаю борьбу. Там, внизу, в той преисподней, душа моя стремится освободиться от терпеливого злого зова, требующего, чтобы она продвигалась каждый раз все дальше и дальше, к некоему углу, обогнув который, как мне известно, я более никогда не сумею вернуться в этот мир. Отчаянно напрягая мозг и сознание, я пытаюсь противостоять ему, но мука моя столь велика, что закричал бы — если бы окоченевшее от страха мое тело не обмирало в постели. И тут, в тот самый момент, когда сила готова оставить меня, душа и тело одерживают победу и неторопливо сливаются воедино. И я оказываюсь в собственной постели, измученный этой страшной жестокой борьбой. Чувства, царящие вокруг страшной жути, всё ещё не оставляет меня, словно бы некое чудище безмолвно выскользнуло из своей преисподней, последовало за мной наверх и незримо повисло надо мной, грозя распростёртому в постели телу. — Понятны ли вам мои слова? — спросил он. — Я словно бы нахожусь в присутствии жуткой таинственной силы. — Да, — сказал я. — Мне понятны в а ш е переживания. Лоб б э й н с а был покрыт бисеринками пота. Так остра была в его душе память о пережитых мучениях. Сделав небольшую паузу, он продолжил. «А теперь самая любопытная часть этого сна, или видения, если хотите. Измученный в своей постели, я всегда слышу звук. Он посещает меня, когда спальня еще полна той жути, которая как будто бы последовала за мной из преисподней. Звук доносится до меня из невыразимых глубин». и это всегда голос свиньи, обыкновенное, знаете ли, свиное хрюканье. Оно ужасно. Но сон всегда остаётся одним и тем же. Иногда он посещает меня целую неделю, из ночи в ночь, так что я в буквальном смысле слова начинаю бояться уснуть. Однако же вовсе не спать невозможно. И я уже подозреваю, что именно так люди сходят с ума, не так ли? — закончил он вопросом. Кивнув, я посмотрел на его тонкое и умное лицо. «Бедняга, он действительно переживает все это, не может быть и тени сомнения». «Рассказывайте дальше», — предложил я. «Хрюканье! На что в точности оно похоже?» «На обычное свиное хрюканье», — повторил он, — «только куда более ужасное». Я слышу все эти хрюканье и взвизгивания, которые можно услышать, если внести ведро с кормом в свинарник, в котором н а х о д и т с я с о т н я свиней. Такое стадо свиней найдется не на одной крупной ферме. И все эти визги и хрюканье сливаются в единый жестокий хаос. Только это не совсем хаос. В нем угадывается жуткая организующая мысль. Я слышал ее, эту, так сказать, мелодию свиной славы. складывающуюся из хрюканья, сопения и визга, скреплённого и прошитого вместе с виногласиями. Иногда мне казалось, что в ней присутствует определённый ритм, который задаёт г о р г о н т ь ю а н с к и й хрюк, то и дело возвышающийся над миллионом свиных голосов. Оглушительный хрюк, воспринимающийся как удар. «Понимаете ли вы меня? Он сотрясает меня! Он сотрясает всё!» Он подобен духовному землетрясению. Из этой преисподней исходит свиной гвалт, складывающийся из визга, сопенья, пыхтенья, хрюканье, а затем над ним возвышается чудовищный хрюк, восходящий над всеми звуками, доносящийся из глубин, голос мерзкой свиноматки, покрывающий низменный хор свиного голода. Нет, бесполезно, я не могу описать его, и никто не сможет». Это просто ужасно. И я боюсь, что сейчас вы скажете мне, что я переутомился, что мне нужно переменить обстановку или взбодриться, что мне нужно взять себя в руки, чтобы не попасть в сумасшедший дом. Если бы только вы могли понять меня. Доктор Уиттон как будто бы что-то понимал, как мне кажется. Но я знаю, что он послал меня к вам в качестве последней надежды. Он видит во мне будущего клиента пристанище умалишенных. Я чувствовал это». «Ерунда!» — возразил я. «И не надо говорить чушь. Вы нормальны в той же мере, как и я сам. И ваше душевное равновесие подтверждается тем, что вы способны четко представить то, что нужно сказать мне, и передаете свою мысль в настолько ясной форме, что мой разум начинает воспринимать ваши переживания. Я намереваюсь начать расследование вашего дела. Если причина окажется, как я подозреваю, «Один из тех редких случаев возникновения дефекта или бреши в том защитном барьере, который я мог бы назвать духовной изоляцией, ограждающей нас от чудищ внешнего мира, у меня практически нет сомнений в том, что мы сможем избавить вас от видений. Однако мы еще не приступили к делу, которое, безусловно, может оказаться опасным». «Я готов пойти на риск», — ответил Бэнс, «потому что у меня нет больше сил терпеть». «Очень хорошо». сказал я. «Теперь идите и возвращайтесь сюда в пять часов. К этому времени я приготовлю все необходимое. И не беспокойтесь о состоянии своего ума. С ним все в порядке. И скоро вы почувствуете себя совершенно нормальным человеком. Не унывайте и не задумывайтесь над своим положением». Весь оставшийся день я готовил к этому делу свой рабочий кабинет, который находится вот за той дверью. Когда Бэйнс вернулся к пяти часам, я был уже готов и сразу же повёл его туда. Сейчас темнеет около половины седьмого, и мне хватило времени, чтобы закончить все приготовления к наступлению темноты. Я всегда предпочитаю быть готовым к её приходу. Когда мы вошли в комнату, Бэйнс прикоснулся к моему локтю. «Я ещё не сказал вам об одной вещи», — сказал он несколько смущённым тоном, — «Мне немного стыдно рассказывать о ней». «Выкладывайте», — проговорил я. Недолго поколебавшись, он выпалил. «Я рассказывал вам о хрюканье. Так вот, я тоже хрюкаю. Я знаю, что это ужасно. Когда я лежу в постели после своего возвращения наверх и слышу эти звуки, я тоже хрюкаю, словно бы в ответ. Я не могу остановить себя и хрюкаю, хрюкаю. Что-то заставляет меня это делать». Я никогда не признавался в этом доктору Уитону, просто потому что не смог открыться. И теперь вы, конечно, сочтёте меня сумасшедшим». Договорив, он посмотрел мне в лицо встревоженными и полными стыда глазами. «Я вижу в этом вполне естественное следствие сверхъестественных событий. И хорошо, что вы рассказали мне об этом», — сказал я, похлопав его по плечу. а н а логическим образом вытекает из того, что вы рассказали мне. У меня было два случая, в некоторой степени похожих на ваш». «И что случилось с этими людьми?» — спросил он. «Они поправились?» «Один из них жив и благоденствует, мистер Бэнс», — ответил я. Другой утратил отвагу и погиб, к радости всех заинтересованных сторон. С этими словами я запер за нами дверь, и Бэнс, й как мне кажется, н е б е з Тревоги принялся рассматривать мои приборы. Что вы собираетесь д е л а т ь спросил он. Эксперимент будет опасным в достаточной мере, ответил я. Если вы не будете выполнять мои инструкции буквально во всём. Оба мы можем не выйти из этой комнаты живыми. Можете ли вы дать мне слово в том, что будете повиноваться мне, чтобы н и произошло? б э н с обвёл взглядом комнату и посмотрел на меня. Да. ответил он. «И знаете ли, я сразу ощутил, что в нужный момент этот человек не подведет. После этого я приступил к последним приготовлениям, которых требовало начало ночных трудов. Я сказал, чтобы Бэйн снял сюртука башмаки, а потом облачил его с головы до ног в толстый резиновый комбинезон со шлемом, перчатками и наушниками из того же самого материала». Переодевшись в подобное одеяние, я начал следующую стадию приготовлений. «Сначала мне следует сказать вам, что моя рабочая комната почти квадратная, 39 на 37 футов, и простой дощатый пол ее прикрыт сверху плотным полудюймовым резиновым ковром. Я полностью освободил пол от посторонних вещей». но в самом центре комнаты поставил покрытый сверху прозрачной столешницей стол на стеклянных ножках, вакуумные трубки и батареи и три особых прибора, требовавшихся мне для проведения эксперимента. «А теперь, Бенц», — позвал я его, — «подойдите и станьте около стола. Не шевелитесь. Мне надо соорудить вокруг нас защитный барьер, и после того, как он будет замкнут...» Никто из нас и ни при каких условиях не должен пересекать его даже движением руки или ноги. Мы вышли на середину комнаты, он встал возле прозрачного стола, а я принялся раскладывать вокруг нас вакуумные трубки. Я намеревался воспользоваться недавно усовершенствованной мной новой системой защиты от потусторонних явлений. Она, должен сказать вам... «Состоит из семицветных кругов вакуумных трубок, начинающихся снаружи с красного и далее по направлению внутрь оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего и фиолетового. В комнате было еще довольно светло, однако на улице явно начинало темнеть, и я старался как можно раньше закончить работу. Однако, соединяя вакуумные трубки друг с другом, я вдруг ощутил некое нервное напряжение». и посмотрел на Бэйнса, стоявшего у стола и неотрывно осмотревшего прямо перед собой. Он казался не просто погруженным в неуютные воспоминания, утопавшим в них, «Бога ради, перестаньте думать об этих ужасах», — обратился я к нему. «Чуть погодя, мне будет нужно, чтобы вы не думали ни о чем другом, но сейчас в этой специально оборудованной комнате лучше не задерживаться мыслью на подобных предметах. Пока не будет возведена ограда, думайте о предметах обыкновенных, легких, о театре, например, скажем, о последней постановке, которую вы видели в ГАЭТИ. Я сейчас вам все расскажу». «Через двадцать минут барьер вокруг нас был завершён, и я подсоединил батареи. Внутри комнаты теперь воцарились серые сумерки, и холодное свечение семи разноцветных кругов производило чрезвычайное впечатление». «Боже!» — воскликнул Бэйнс. «Как красиво! Просто здорово!» Далее я начал размещать свой инструментарий, состоявший из специального фотоаппарата, модифицированного фонографа с наушниками вместо рупора и стеклянного диска, собранного из многих фотомов стеклянных вакуумных трубок, уложенных особенным образом. К вставленному внутрь электроду вело два проводника. К тому времени, когда я смотрел и наладил все три устройства, по сути дела настала ночь, и темноту в комнате нарушало только свечение семи вакуумных трубок. «А теперь, Бэнс, — сказал я, — нужно, чтобы вы легли на этот стол. Опустите руки по бокам тела. Лежите спокойно и думайте. Вы должны сделать две вещи. Во-первых, лежать и сосредотачиваться на подробностях постоянно докучающего вам сна. И, во-вторых, «Не сходить с этого стола, что бы вы н е увидели и не услышали, и что бы ни случилось, если только я не разрешу вам это сделать». «Надеюсь, вы меня поняли?» «Да», — ответил он. «Надеюсь, что вы можете положиться на меня, и я не выкажу себя дураком. Почему-то мне кажется, что при вас я нахожусь в безопасности». «Рад слышать», — ответил я. «Но я не хочу, чтобы вы преуменьшали степень опасности. Она может оказаться ужасной». «А теперь позвольте мне закрепить этот обруч на вашей голове», — добавил я, устанавливая электрод. Я дал Бэнсу й еще несколько наставлений, указав ему сосредоточиться на звуках, которые он слышал после пробуждения, и ни в коем случае не позволять себе уснуть. «Не надо говорить», — сказал я, — «и не замечайте меня. Если вы решите, что я мешаю вам сосредоточиться, закройте глаза». Он лёг на спину, и я подошёл к стеклянному диску, устанавливая камеру перед ним так, чтобы объектив находился напротив центра диска. Я едва успел закончить это дело, когда по вакуумным трубкам диска пробежала рябь зеленоватого света. Она погасла, и, быть может, на минуту настала полная тьма. А потом волна зеленоватого света вновь прокатилась по диску, и закружила в пляске различных оттенков от густой темной зелени до уродливой тьмы. «Вперед и назад! Вперед и назад!» Через полсекунды или около того оттенки зелени пронзила вспышка желтизны, уродливой отвратительной желтизны, а потом по диску прокатилась волна грязно-красного цвета. Она погасла так же быстро, как и зажглась, и уступило место пляшущей зелени, сменившейся вспышками мерзкой гнусной желтизны. Примерно каждую седьмую секунду диск тускнел, и все прочие цвета затапливал накат грязного багрянца, затмевавшего все. «Бэйнс настраивается на звуки», — сказал я себе, и с известной долей беспокойства продолжил работу, окликнув через плечо Бэйнса. «Не пугайтесь, что бы н е произошло, всё в порядке!» Я занялся камерой. Вместо плёнки или пластинок в неё был вставлен длинный рулон специально подготовленной бумаги. Засвечивать её нужно было, вращая ручку и пропуская ленту через аппарат. На прокручивание ленты ушло около пяти минут, и всё это время доминировали зелёные цвета. однако биения тусклого багрянца пробегали по вакуумным трубкам диска каждую седьмую секунду. Вспышка эта была подобна ритму в некоторой неслышной, но тем не менее неприятной мелодии. Вынув из камеры отснятую бумажную ленту, я уложил её горизонтально на два стеллажа, который устроил на своём модифицированном граммофоне. Там, где на бумагу оказали воздействие появлявшиеся на диске цветовые волны, на подготовленной поверхности появлялись причудливые и неправильные завитки. Отмотав примерно фут-ленты, я подсоединил ее свободный конец к пустому барабану на противоположной стороне аппарата, который в свой черед ь присоединил к приводящему часовому механизму граммофона. Далее я взял мембрану и аккуратно расположил ее над лентой. Вместо обычной иглы мембрана была оснащена прекрасно й изготовленной кистью из металлических волокон, примерно в дюйм шириной, перекрывавшей всю ширину ленты. Эта тонкая и гибкая кисть легко прикасалась к подготовленной поверхности бумаги, и когда я включил мотор, лента потекла под кисть, и тонкие волоски следовали всем малым шероховатостям поверхности. Я приложил наушники к ушам, и сразу же понял, что преуспел в своем замысле и действительно записал то, что слышал Бэйнс в своем сне. На самом деле я даже слышал внутренним слухом то, что он старался вспомнить. Я слышал слабое и далекое хрюканье, виское з пыхтение бесчисленного стада свиней. Необычайное было ощущение, и в то же время чрезвычайно ужасное злое. Оно испугало меня — намекнув, что я внезапно и неожиданно оказался возле чего-то мерзкого, отвратительного и опасного. Столь сильным и властным было это ощущение, что я сдернул наушники с ушей и сел, обводя взглядом комнату, пытаясь привести в норму свои чувства. Свет кругов делал комнату странной и нереальной, и у меня было такое чувство, что надо мной в воздухе парит нечто чудовищное». Я вспомнил то, что Бэйнс рассказывал мне о том ощущении, которое возникало у него всякий раз после того, как он поднимался из... того места. Словно некая жуткая атмосфера следовала за ним вверх и наполняла его спальню. Теперь я полностью понимал его. Настолько понимал, что для описания своего состояния в уме своем использовал те же самые фразы, что и он. Обернувшись к Бэйнсу, чтобы сказать ему кое-что... Я увидел нечто необычное в центре барьера. Но теперь, прежде чем я продолжу свое повествование, должен объяснить вам, друзья, что совершенствовавшаяся мной новая защита обладает, так сказать, некоторыми фокусирующими свойствами. В манускрипте Зигзонда это формулируется следующим образом. «Избегай разнообразия цвета». «И да не станешь внутри преграды из цветных огней», Ибо цветом восхищается сатана, и не может он обретаться в бездне, если ты выступишь против него, вооружившись красным пурпуром, посему будь предупрежден. Не забудь, что г о л у б е з н а цвет Господнего неба, дарует безопасности защиту. И именно из этого утверждения, взятого из манускрипта Зигзонда, я позаимствовал саму идею моей новой защиты». Я хотел, чтобы этот защитный круг обладал фокусирующими и притягивающими качествами, на которые указывает манускрипт Зигзанда. Я провел множество экспериментов и доказал, что красные и фиолетовые цвета, две крайних противоположности спектра, представляют собой крайнюю опасность. Поэтому я подозреваю, что они на самом деле притягивают к себе или фокусируют внешние силы. Любое действие или вмешательство экспериментатора чрезвычайно усиливается в своем результате, если оно предпринимается внутри преграды, составленной из этих цветов в определенных пропорциях и оттенках. В то же самое время голубой цвет оказывает общее защитное действие. Желтый кажется мне нейтральным, а зеленый надежно защищает в определенных пределах. Оранжевый, насколько я могу судить, оказывает привлекающее воздействие, а синий сам по себе несколько опасен, хотя в определенных комбинациях с другими цветами может обеспечить весьма надежную защиту. Я еще не раскрыл и десятой доли возможностей, которые предоставляют мои круги. Они образуют некий цветовой орган, на котором я как бы играю мелодию из комбинацией цветов, которая может оказаться или безопасной, или адски ужасной по своим последствиям. Как вам известно, у меня есть пульт с отдельным выключателем для каждого из цветовых кругов. Итак, друзья мои, вы теперь прекрасно поймете то волнение, которое я ощутил, заметив любопытное явление, обнаружившееся в самой середине моей защиты. Там появилась тень в виде кольца, однако она не лежала на полу, но как бы... Парила в нескольких дюймах над ним, тень сгущалась и чернела прямо на моих глазах. Она как будто бы распространялась из своего центра во все стороны и всё время делалась всё темнее и темнее. Я наблюдал в немалом удивлении, поскольку включённая мной комбинация цветов сулила известную безопасность, так сказать, общую защиту. Дело в том, что я не намеревался фокусировать её, пока не узнаю побольше. Вообще говоря, я намеревался ограничить первый эксперимент поверхностным исследованием той сущности, с которой мне предстояло иметь дело. Торопливо нагнувшись, я прикоснулся ладонью к полу, показавшемуся мне на ощупь совершенно нормальным, что заново убедило меня в том, что происходящее не связано с бесчинствами «саитья», ибо таковая способна вовлечь в процесс нападения и использовать в нем сам материал защиты. Она может материализоваться буквально из всего, за исключением огня. Наклонившись, я немедленно заметил, что ножки стола, на котором лежал Бэнс, й уже отчасти скрыты все сгущавшейся тенью, а очертания рук моих сделались неясными в то мгновение, м когда я ощупывал пол». Распрямившись, я отодвинулся на пару футов, чтобы рассмотреть явление с некоторого расстояния. И в этот миг меня поразило то, что стол сделался каким-то другим, необъяснимо низким. «Тень прячет его ножки», — подумал я про себя. «Интересно. Однако не следует позволять процессу заходить слишком далеко». Я обратился к Бэнсу, пожелав, чтобы он перестал так концентрироваться. я «Расслабьтесь немного». Однако он не ответил, и мне вдруг показалось, что стол сделался еще ниже. «Бэйнс!» — уже закричал я. «Перестаньте думать об этом!» И тут же все понял. «Проснитесь! Проснитесь немедленно!» — вскричал я. Он уснул. Позволил себе то самое, чего ни в коем случае не следовало делать. И опасность ситуации для нас обоих — Теперь возрастала вдвое. Неудивительно, что я добился столь хороших результатов. Бедняга был переутомлён бессонными ночами. Я шагнул к нему, однако он молчал и не шевелился. «Проснитесь!» — крикнул я ещё раз, тряхнув его за плечо. Отголоски моего голоса загуляли по пустой комнате, но Бэйнс лежал недвижно, как мертвец. Тряхнув его снова, Я заметил, что уже до колен погрузился в круглую тень. Она напоминала отверстие какой-то ямы. Ноги мои, начиная от к о л е н е утратили чёткие очертания. Я топнул, и пол под моими ногами показался тёплым и прочным, однако можно было не сомневаться в том, что ситуация зашла слишком далеко, и потому, шагнув к своему пульту, я переключил его на полную защиту. Немедленно повернувшись обратно к столу, я испытал жуткое досадное потрясение. Стол, вне всякого сомнения, осел. Крышка его теперь находилась всего в паре футов от пола, а ножки, на взгляд, укоротились, подобно опущенной в воду палке. Погружённые в этот необычный круг, сотканный из тёмных теней и чрезвычайно напоминавшие о т в е р с т и е бездонной ямы, они казались короткими и нечёткими». Ясной оставалась только крышка стола, на которой лежал неподвижный Бэйнс, вместе с ним буквально на моих глазах погружавшаяся в этот черный круг. Нельзя было терять ни мгновения, и молниеносным движением я вхватил б э й н с руками и оторвал от стола, и в этот самый миг он хрюкнул, как Боров, в самое мое ухо. Звук этот пронзил меня иглой чистейшего ужаса. Мне казалось, что я держу на руках не человека, а свинью. Я едва не выронил Бэйнса, а потом повернул его лицом к свету и попытался заглянуть в глаза. Они были полуоткрыты и обращены ко мне, и он смотрел на меня так, словно прекрасно видел. Он снова хрюкнул, и небольшое тело его содрогнулось от этого звука. Я вновь обратился к нему. «Бэйнс, вы слышите меня?» Глаза его по-прежнему смотрели в мои, и, не отрывая взгляда, он снова хрюкнул, как настоящая свинья. Высвободив одну руку, я х л е с т к о ударил его по щеке. «Проснитесь, Бэйнс!» — закричал я. «Проснитесь!» Однако с тем же успехом можно было ударять по щеке труп. Бэйнс не отрывал от меня глаз. И тут, пригнувшись, я заглянул в его глаза более внимательно — Прежде мне никогда еще не доводилось видеть взгляд, полный такого безумного, неотступного и осознанного ужаса. Он сразу же заставил меня забыть про любую брезгливость. Вы понимаете меня? Я бросил короткий взгляд на стол. Теперь он вернул себе прежнюю высоту и казался во всех отношениях нормальным. Необычная тень, напомнившая мне вход в жерло бездны, куда-то исчезла. Я ощущал облегчение, поскольку мне казалось, что, воспользовавшись полной защитой, я полностью исключил всякую возможность частичной фокусировки. Я положил Бэйнса на пол и принялся раздумывать над тем, что мне теперь остается делать. Я не смел сделать и шага за пределы барьера, пока не рассеются любые опасные напряжения, способные задержаться в комнате». Не следовало и позволять ему оставаться спать в том состоянии, в котором он находился, даже внутри полной защиты. Для этого требовались особые приготовления, а я не сделал их. Признаюсь честно, я ощущал безумную тревогу. Взгляд мой снова обратился к Бэйнсу, и я испытал новое потрясение — Характерная круглая тень уже охватывала его, лежащее на полу тело. Руки и лицо его сделались странно расплывчатыми и нечеткими, словно бы видимыми сквозь несколько дюймов чем-то окрашенной воды. Однако глаз его ничто не скрывало. Они смотрели вверх, смотрели немым и ужасным взглядом, пронзавшим эту жуткую, сгущающуюся темноту. Остановившись, одним резким движением я оторвал своего клиента от пола и взял на руки, и тут он хрюкнул в третий раз, совсем как свинья. Проклятье! Стоя посреди барьера, держа Бэйнса на руках, я снова оглядел комнату, а потом перевёл взгляд назад, на пол. Густая тень всё ещё охватывала мои ноги, и я поспешно перешёл на другую сторону стола. Посмотрев на тень, я обнаружил, что она исчезла, а потом снова поглядел вниз на ноги и буквально обмер. Еще слабая тень уже окружала меня со всех сторон. Я сделал шаг в сторону, и тень на моих глазах сделалась невидимой, а потом снова, не торопясь, пятно это стало окружать мои ноги. Сделав еще шаг, я оглядел комнату, обдумывая возможность броска к двери, И прямо в этот же миг понял, что сделать это будет невозможно, поскольку в атмосфере комнаты творилось нечто неопределённое, некая тень скользила, кружила около барьера. Посмотрев на ноги, я увидел, что тень вокруг них сделалась густой. Я шагнул вправо, и когда тень исчезла, вновь оглядел просторную комнату, почему-то показавшуюся мне чудовищно огромной и незнакомой. Не знаю, сможете ли вы понять такое ощущение. Внимательно вглядываясь, я заметил нечто парившее в воздухе комнаты. Я не отводил глаз, должно быть, с минуту. За это время нечто сумело трижды облететь барьер. И вдруг я увидел его более чётко. Оно было подобно облачку чёрного дыма. Тут у меня появился новый предмет для заботы, я вдруг ощутил какое-то совершенно необычное головокружение и одновременно почувствовал, что куда-то погружаюсь, погружаюсь телесно. Полный мерзкого страха, я посмотрел вниз и увидел, что уже по бедра погрузился в темное пятно, во всем безусловно подобное жерлу преисподней. Способны ли вы понять ситуацию? Я погружался в эту яму, и Бэйнс оставался на моих руках. Жуткий гнев овладел мной, и я нанес перед собой короткий удар правой ногой. Ничего плотного она не ощутила, однако я прошел насквозь темную мерзость и уткнулся в стол. Волосы стояли на моей голове дыбом, по спине бегали мурашки. Невидимое и неощутимое нечто создавало некое подобие электрического поля. Мне показалось, что если бы поле это было с и л ь н е е то я не сумел бы прорваться сквозь него. Интересно, сумел ли я донести до вас свои ощущения? Я немедленно повернулся назад. Однако тварь исчезла, но и здесь, возле стола, вокруг ног моих, начинала сгущаться серая округлая тень. Шагнув на другую сторону стола, я на мгновение припал к нему — Накатившая на меня волна ужаса, ужаса чрезвычайного, непохожего на всё, что мне приводилось испытывать прежде, сотрясала всё моё тело от ног до головы. Я ощутил, что в этот конкретный миг нахожусь рядом с тем, к чему не вправе приближаться ни один человек, если он хочет сохранить свою душу. И мне вдруг подумалось, что я, должно быть, ещё не испытал и доли того кошмара, который испытывал в эти мгновения Бэйнс. оцепеневшее тело которого покоилось на моих руках. Снаружи барьера уже можно было видеть несколько загадочных облачков. Каждая из них казалась клубком черного дыма. Они росли прямо на моих глазах, и я несколько минут рассматривал их, постоянно переступая с места на место внутри возведенной мной защиты, чтобы не позволить тени вновь окружить мои ноги. Наконец я понял, что эта постоянная смена положения превратилась в неторопливую и равномерную ходьбу по кругу внутри защиты. Причем все это время мне приходилось держать на руках неестественно оцепеневшее тело бедняги Бейнса. Это уже начинало утомлять меня, ибо хотя он был невелик ростом, одеревеневшее тело было чрезвычайно неудобно и утомительно держать. Тем не менее, я не мог придумать, что можно сделать в таком положении. Дело в том, что я уже перестал трясти его или пытаться разбудить, по той простой причине, что ментально он находился в столь же бодром состоянии, как и я, и оцепенение охватывало его лишь телесно, являясь одним из следствий духовного воздействия сил зла, о котором он рассказывал мне. К этому времени я уже выключил к р а с н ы е оранжевый, ж е л т ы е и з е л е н ы е круги. И мы находились под полной защитой синей области спектра. Я видел, что отвращающие вибрации трех цветов — голубого, синего и фиолетового — распространялись от вакуумных трубок. Однако их явно не хватало для нашей защиты. И мне оставалось только попытаться каким-то образом принудить б э й н с а к еще более глубоким усилиям воли, чем он и так прилагал — или рискнуть и опробовать новую комбинацию защитных цветов. Я чувствовал а т и м г н о в е н и е как медленно и неуклонно нарастает опасность. Грозные напряжения собирались в воздухе вне барьера, страшнее и страшнее становилось и наше положение внутри круга. Постоянные возвращения тени доказывали, что степень моей защиты остается недостаточной. Короче говоря, я опасался, что находящийся в своей странной коме Бэйнс в буквальном смысле этого слова представляет собой дверь в стене моей обороны, и если я не сумею разбудить его или найти правильную комбинацию цветов, создающую вибрации, отвращающую воздействие именно угрожавших нам сил, нас ожидают весьма мрачные перспективы. Я понимал, что совершил непростительную ошибку, опрометчиво позволив Бэнсу уснуть, подпав под гипнотический эффект воспоминания о своих пусть и кошмарных снах. В том случае, если мне не удастся повысить отражающую способность барьеров или разбудить своего подопечного, оставалось думать или о бегстве к двери, хотя собравшаяся с наружной стороны барьера атмосфера начисто исключала подобный метод спасения — или о том, чтобы выбросить б э н с а за пределы защитного круга, что, конечно же, равным образом было попросту невозможно. Всё это время я ходил и ходил по кругу внутри барьера, и вдруг заметил, что угрожавшая нам опасность приобрела новый оборот. Внутри н а х о д и в ш и й с я посреди защитного круга тени образовался густо-чёрный круг примерно фут шириной, и он рос прямо на моих глазах. Видеть это было ужасно. Чернота расползалась, и поперечник её уже достигал ярда. Я поспешно опустил Бейнса на пол. Внешняя сила явно прилагала колоссальные усилия, чтобы прорваться внутрь защиты, и мне оставалось только прибегнуть к последней мере, чтобы заставить его проснуться. Схватив ланцет, я закатал левый рукав его рубашки. Я понимал, что иду на огромный риск, поскольку нет сомнения в том, что кровь чрезвычайным образом привлекает падших духов. У Зигзанда это особенно подчеркивается в одном отрывке, который звучит приблизительно так. «В крови заключен глаз, взывающий ко всему пространству, и чудища бездны слышат его, а услышав алчут». Также обладает она великой силой, дабы возвратить назад душу, безрассудно удалившуюся от тела, в котором ей положено обитать по природе. Однако горе тому, кто прольет кровь в час смертельной беды, ибо чудище непременно услышит глаз крови. Мне приходилось идти на такой риск. Я понимал, что кровь будет вызывать к внешним силам, Но равным образом мне было известно, что я должен выпиять еще более громко, чтобы достучаться до той части сущности Бэйнса, которая заплутала в глубинах преисподней. Прежде чем нанести ему порез, я посмотрел на тень. Она разрослась, и ближний ее край уже находился не более чем в двух футах от правого плеча Бэйнса, и край этот подползал на глазах все ближе и ближе к нему — Так перемещается тлеющий край бумаги. Облик тени сделался куда менее призрачным и бесплотным, чем прежде. Он буквальным образом уподобился жерлу черной бездны. — Пора, Бэнс! — проговорил я. — Заставьте себя вернуться! Проснитесь! И с этими словами быстро провел ланцетом по его коже. Я постарался, чтобы ранка была небольшой. На ней собралась капелька крови, пробежала по запястью и скатилась на пол. И в этот самый миг произошло то, чего я как раз и боялся. По комнате прокатился громовой раскат, и над полом, вовне барьера, загуляли грозные с виду сполохи мрачного света. Я возвал к своему пациенту еще раз, пытаясь говорить голосом уверенным и ровным, хотя круг жуткой тени растекся на всю часть окруженного защитным кольцом пола, так что мы с Бэйнсом как будто бы висели над неизреченно черной пустотой, полной мрака и ужаса, взиравших на меня из нее недр. И все это время, опустившись на колени возле р а с п р о с т ё р т о г о на полу Бэйнса, я ощущал под ногами прочный пол». «Бэйнс!» — вновь возвал я к нему, стараясь, чтобы в голосе моем не прозвучало отчаяние. «Бэйнс, проснитесь! Проснитесь же, наконец! Проснитесь!» Однако он и не думал шевелиться, только смотрел на меня глазами, полными тихого ужаса, обращенными ко мне из глубин какой-то жуткой вечности. К этому мгновению вся тень вокруг нас уже сделалась черной, И я вновь ощутил это странное и жуткое головокружение. Вскочив на ноги, я подхватил б э й н с а и, перешагнув через первый из предохранительных кругов, фиолетовый, стал между ним и синим, прижимая б э й н с а к себе так, чтобы ни одна часть его беспомощного тела не могла выставиться за пределы синего и голубого кругов. Из черного жерла тени, заполнившей теперь всю охваченную моим оборонным кольцом часть комнаты, и зашёл слабый звук, донёсшийся не откуда-то изблизи, но из каких-то неведомых бездн. Слабым он был, едва слышным и растворявшимся в пространстве, однако же я угадал в нём несомненный свиной гвалт, создаваемый неисчислимым множеством этих животных. И в этот самый миг, словно отвечая на услышанный призыв, Бейнс по-свиному хрюкнул на моих руках. Так стоял я между стеклянными вакуумными трубками защитных кругов, в потрясении взирая в разверзшееся под моим правым локтем черное грозное жерло, опускающееся в самые недра ада. Все произошло настолько не так, как я предполагал, и при этом столь постепенно и вместе с тем столь внезапно что я не мог узнать себя самого. Утопая в умственном параличе, я не мог думать ни о чем другом, как о том, что всего в двадцати футах от меня находится дверь, закрывающая от меня нормальный и обыкновенный мир, а мне приходится здесь иметь дело с неведомой опасностью, не имея ни малейшего представления о том, как можно избежать ее. Друзья мои... Вы поймете лучше весь ужас нашего положения, если я скажу вам, что в синем свете внешних кругов я видел теперь сотни и сотни маленьких облачков, подобных клочьям черного дыма, бесконечной и упрямой вереницей, круживших вокруг и снаружи барьера. И все это время я держала деревеневшее тело Бэйнса на своих руках, пытаясь не поддаваться брезгливости, неизбежно возникавшим при каждом испущенном им свином звуке. Он хрюкал каждые двадцать или тридцать секунд, как бы отвечая на свиногласие, доносившееся снизу и едва слышное для моего уха. «Честно скажу вам, что мне было бы проще держать труп, чем стоять там на грани между физической смертью с одной стороны и гибелью души с другой». Тут из бездны, находившейся столь близко от меня, что локоть мой и плечо нависали над ней, снова донесся слабый, едва различимый свиной ропот, такой далекий, что его можно было счесть отголосками эха. Бэнс отозвался на него настолько свиноподобным визгом, что каждая фибра моего существа воспылала истинно человеческим и оправданным отвращением, и холодный пот покрыл мое тело буквально с ног до головы. Собрав волю в кулак, я попытался заглянуть в жерло великой бездны, и тут второй раз по всей комнате прокатился тихий гром, сотрясший и ожогший каждый сустав в моем теле. Наклонившись, чтобы заглянуть в бездну, я ненароком на миг выставил одно из пяток Бэнса за пределы синего круга, и доля напряжения... скапливавшегося снаружи барьера, явным образом разрядилась через нас с ним. Если бы я стоял внутри защитного кольца, а не был изолирован от него фиолетовым кругом, тогда последствия оказались бы для нас куда более серьезными. А так мне удалось обойтись психическим ощущением той жуткой грязи, которая здоровый и нормальный человек всегда испытывает, оказавшись в непосредственной близости от чудовищ внешнего мира». Помните, как я описывал вам то же самое чувство, которое испытал, оказавшись возле руки, фигурировавшей в деле врат? Интересно упомянуть и про чисто физические эффекты воздействия. Левый ботинок Бейнса вспорола, брючина обгорела до колен, а на ноге остались какие-то спиральные синего цвета отметины. Я замер на месте, удерживая б е н с а и сотрясаясь всем телом. Голова болела. И в каждом суставе ощущалось странное не менее. Однако любая физическая боль не шла ни в какое сравнение с одолевавшим меня умственным унынием. Я чувствовал, что нам с Бэйнсом пришел конец. У меня не было места, чтобы повернуться или пошевелиться в пространстве между самым внутренним фиолетовым кругом и голубым снаружи, поскольку расстояние между ними составляло всего 31 дюйм, включая дюйм ширины синего круга. И так я был вынужден оставаться там в полной пассивности, в любой момент ожидая нового потрясения и не имея уже способности думать. В таком положении я простоял минут пять. После того, как его поразило напряжением, Бэйнс более не хрюкал. И за это я был искренне ему благодарен. Хотя я могу признаться, что на один миг заподозрил, что он умер. Из чёрных уст слева от меня не д о н о с и л о с ь ни звука, я сумел постепенно вернуть себе душевное равновесие, оглядеться и чуточку подумать. Я снова чуть наклонился, чтобы заглянуть непосредственно внутрь адского жерла. Край к р у г л о г о отверстия теперь вырисовывался вполне чётко и казался образованным твёрдым материалом, подобным чёрному стеклу. Твердость эта прослеживалась на вполне внушительное расстояние, хотя и не слишком явно. Середину этого удивительного феномена занимала простая и ничем не смягченная чернота. Бархат ее, казалось, втягивал в себя свет из комнаты. Я не видел ничего другого, и если из д ы р ы это исходило нечто другое, кроме полного молчания... Это следовало назвать страшным зовом, который с каждой минутой пугал меня все больше и больше. Я повернулся медленно и осторожно, стараясь, чтобы ни я сам, ни Бэйн с какой-то частью своего тела не выставился за пределы синего круга. И тут я заметил, что состояние комнаты за его окружностью изменилось самым решительным образом. Странные клочья черного дыма умножились в числе... и превратились в мрачную и неровную стену, неустанно обращавшуюся вокруг и полностью скрывавшую от меня стены комнаты. Быть может, минуту я потратил на изучение этого явления, и тут комната слегка содрогнулась. Сотрясение продлилось три или 4 секунды, а потом всё как будто успокоилось, однако повторилось снова через половину минуты, а потом повторилось еще и еще и еще раз. Странный ритм этих колебаний напомнил мне вдруг о деле с наваждением Джарви, помните его? Комната еще раз содрогнулась, и волна смертоносного света заиграла снаружи барьера. И тут внезапно помещение наполнил странный ропот, оглушительный в и з г и хрюканье, целая буря свиных голосов. она сменилась полным молчанием, и, лежавший на моих руках оцепенелый Бэйнс, получил возможность дважды хрюкнуть в ответ. Тогда оглушительный поток свиногласия разразился снова, заливая комнату потопом визга, сопения, пыхтения и воя. А когда поток постепенно ослабел, над головой моей прокатился г о р г о н т и а н с к и й хрюк, который была способна породить только глотка колосса, после чего на комнату вновь обрушился сокрушительный хор многомиллионного свиного стада. В этом звуке слышался не хаос, в нем угадывался некий дьявольский ритм, и внезапно он стих, превратившись в многогортанный свиной шепот, нарушавшийся лишь отдельными и не слишком громкими хрюканьями немыслимых свиных легионов. а потом над нами снова прокатился оглушительный свиной голос. И когда он смолк, миллионный глаз свиного несчетного множества снова запульсировал в комнате. И каждую седьмую секунду, чтобы знать это, мне не были нужны остававшиеся на запястье часы, глотка неведомого чудовища исторгала немыслимой силой хрюк, а Бэйнс, оцепеневший на моих руках, вторил человеческим горлом свиной мелодии. «Истинно говорю вам, я содрогался всем телом и так покрытым холодным потом. Кажется, я молился, и если молитва сходила с моих уст, я не помню, о чем просил в ней. Мне никогда еще не приходилось испытывать и ощущать того, что я ощущал там, в этом пространстве шириной в тридцать один дюйм, держа на руках хрюкающую тварь и прислушиваясь к адской мелодии, доносившейся из самой великой бездны, когда по правую руку от меня окружили силы, способные превратить мою плоть в кучку опаленных лохмотьев, если бы мне пришло в голову перескочить через барьеры. А потом, с такой же внезапностью, с которой приходит неожиданный гром, буря свиногласия стихла, настала тишина, и комнату наполнил немыслимый ужас. Молчание тянулось и тянулось. Вы можете счесть мои слова глупыми, однако тишина как будто капала в комнату. Не знаю, почему мне так казалось, однако эти слова передадут вам то, что я ощущал, стоя и держа на руках тело негромко похрюкивавшего Бэйнса. Круглое, мрачное, угольные черноты облако Охватила мою защиту извне и кружила вокруг, кружила, кружила медленным и знающим вечность движением. И за этой черной стеной вращающегося облака незримым для меня образом в комнату в т е к а л а безмолвие смерти. «Понятно ли я говорю?»